поставивший цель испытать на самом себе влияние космического полета на человеческий организм. А 18 марта 1965 года весь мир наблюдал, как человек, это был советский космонавт Алексей Леонов, шагнул во Вселенную и доказал, что люди могут работать в космосе. Но у всех тотчас же возник вопрос о пользе какую может принести полет в космос. Как и в каждой научной работе, а это была победа не только техники, но и науки, так и здесь можно было с самого начала отвести вопрос о смысле этой работы, этой отваги и этих денежных затрат. Ведь наука, как уже говорилось, для того и существует, чтобы расширять круг наших знаний. Когда в 1783 году братья Монгольфье запустили воздушный шар, в корзине которого находились три животных: баран, петух и утка, они, конечно, не думали о создании аэронавтики с ее воздушными кораблями и спутниками, но хотели знать, может ли живое существо жить на высотах. Когда в 1895 году Рентген пропустил электрический ток через вакуумную трубку, Он не имел в виду открыть Х-лучи, а занимался изучением физических явлений. Наука свободна от предвзятых мнений и стремится лишь познавать новое. Но и в этом случае, при космическом полете людей, мы имеем дело уже не с экспериментом, в котором неясно поставлена цель и ценность неопределенно, опыт, подготовленный столь тщательно, Стоивший таких расходов и сопровождавшийся таким самопожертвованием, не может быть бесцельным прыжком в неизвестность. Он является завершением длинного ряда предварительных опытов и началом еще более длинной серии работ и экспериментов. А конечная цель. Изучение планет и Вселенной путем непосредственной высадки на них. Что это означает? Каждый способен себе представить, и в этом ему могут помочь не только романы Жюля Верна, но и события последних лет. Полеты во Вселенную приносят пользу, разумеется, прежде всего самой науке. Здесь возникают неисчислимые проблемы, но нельзя забывать, что при постановке всех вопросов, о которых думают в настоящее время, исходят из предположений, что возникающих на нашей Земле. Конечно, встанут и совершенно новые проблемы, как только человек вступит на другую планету. Это, естественно, случится, если на других планетах мы не найдем ничего из того, что мы, живущие на Земле, называем жизнью. Даже если мы столкнемся с неорганическими мирами, лишенными какой бы то ни было органической жизни, мы обнаружим бесконечно много данных, интересных для науки, а, возможно, полезных и для обитателей Земли. В этой области нельзя ничего предсказывать. Возможно, всё. Когда космонавты, по-видимому, весьма близкого будущего, достигнут, например, Луны или Венеры, будут получены совершенно новые данные. Но сегодня люди проникли во Вселенную, провели там некоторое время и затем, следуя плану, вернулись на Землю, причем полет в космос не повредил их здоровью. И они, разумеется, многое привезли из этого путешествия. Научные данные, которые можно получить при полете в космос, значительные и ценны для астрономии, метеорологии, физики и физиологии. Да, несомненно, и для физиологии весьма важной ветви медицины. При предварительных опытах, когда в космос посылали собак, обезьян и других крупных и мелких животных, применяли великолепно сделанные аппараты, записывавшие дыхание, кровяное давление и обмен веществ. Прежде чем послать в космос человека, были необходимы все эти опыты, как и опыты на себе проводившиеся врачами. Естественно, не опыты на животных, не опыты, которые врачи ставили в лабораториях на самих себе, не могли на 100% ответить на возникавший вопросы. Это сделали только первые полеты человека. Потому полеты во Вселенную и стали научной сенсацией.